Глава 5. Георгий Давыдович наконец-то закончил прием. Рабочий день затянулся, честно говоря, изрядно вымотал. Три операции до обеда. Не успел толком поесть прием. Вместо пяти пациенток семь, в том числе постоянная, на диву упрямая. Он уже отказывал несколько раз этой особе. Просил подождать с очередным вмешательством. Искренне считал не только лишним, но и опасным Сколько можно бороться со старостью ценой собственного же здоровья? Желание женщины видеть молодое отражение в зеркале похвально. Положительно сказывается не только на жизненном тонусе самой пациентки, но и на его кошельке. Только когда кардиологи разводят руками, анестезиологи отмахиваются саными тряпками, лишь бы не брать на себя ответственность за идиотизм пациента, остро встает вопрос состояния психики женщины а не ее форм. Хочется даме выглядеть, как мумия. Ее право. Он хоть глаз ей на жопу натянет. Но можно обойтись без смертей на операционном столе во имя красоты. Вот что-что, а сомнительная репутация клиники не нужна точно. Георгию сначала Рус тот самый глаз на задницу натянет. Потом Роспотребнадзор с прокуратурой отымеют в особо извращенной форме. Да такой, что богатый сексуальный опыт не спасет от крайней степени удивления. Это если выражаться цензурно. Быстро принял душ, переоделся, накинул куртку, выбрался в полутемный коридор. Прием окончен. Стойка ресепшена чуть подсвечена, администратора след простыл. У дверей маячил охранник в ожидании, когда последние врачи покинут помещение, и он, наконец, сможет уставиться в телевизор и закинуться чаем автоматически остановился у дверей с табличкой «Лапина Анна Викторовна». Прочитал дважды с каким-то неясным удовольствием, как деликатес смаковал. «Анна Викторовна! Анна! Аня! Анюта!» Почему Анюта, Георгий сам не понимал. Для него она стала Анютой как-то в одночасье. Словно тумблер переключился с привычной Ани, теплой, уютной такой, что затискать бы, зацеловать Анюте. Как же она ему нравилась, как нравилась! Да дрожи в подреберье и руках, просто чудо какое-то настолько нравилось! Не то сама Анюта — чудо, не то чувство его неизвестно откуда взявшееся, совершенно лишнее, ненужное ей, ему, пожалуй, тоже. К Адюльтеру Георгий относился спокойно. Сталика и юмора, полагая, что моногамия – не главный добродетель человечества вообще и в отношениях в частности. Не было у него делений на женщин и мужчин. Он не считал мелочно, что верность – прерогатива исключительно женщин. Мужикам по статусу полагается собирать все, что подает признаки жизни и согласно. Верность – это добрая воля человека, а не навязанная социумом обязательства. Неважно, какого пола и статуса этот человек. Для этой самой воли нужна серьезная мотивация. Какой встречать ему еще не приходилось, несмотря на долголетний опыт отношений с одной женщиной. Для загулов, причем взаимных, тематических вечеринок со сменами партнеров, как вместе, так и по раздельности, мотивов с Индийский океан, а для моногамии нет. У Анюты же, очевидно, был иной взгляд на отношения. Брак, верность на жизнь вообще? Кто он такой, черт возьми, чтобы ставить под сомнение ее убеждение? Хотел, тысячу раз порывался, каждый раз останавливался, порой мысленно бил себя ногами под дых, чтобы вернуть мозгам данную природой возможность соображать. Не нужен ты этой девочке со своими представлениями о прекрасном. Просто-напросто не нужен. Да и она тебе. Зачем?» Хочется испортить кому-нибудь жизнь, есть Кристина. Тварь танком переехать можно, развернувшись трижды на месте, и ничего с этой сукой не случится, лишь отряхнется и счет предъявит запричиненные неудобства. Выбросить бы из головы мысли об анюте, желания, воспоминания о минутах общения, которые он складывал поближе к сердцу, и любовался ими в приступах ненужной сентиментальности. Но, похоже, Георгий становился отъявленным мазохистом. И выбрасывать ничего не собирался. Напротив, он прямо-таки смаковал каждый миг, дыхание, взгляд, полунамек на взаимную симпатию. Говорят, для психики важно пережить опыт первой любви с ее возвышенными порывами, идеализациями, с открытием в первую очередь самого себя, своего места в мире чувственности. Георгий начал со второй, если не третьей, пятой, одиннадцатой любви, изначально покрытой коростой цинизма, похоти и сексуальных экспериментов за гранью общепринятых понятий. Видимо, его чувства к анюте были той самой, не случившейся в юности первой любовью, поэтому Георгий не хотел, скорее не мог отпустить ее, а что делать с ней тоже не понимал, поэтому просто-напросто наслаждался, раз выпала такая возможность. Неожиданно услышал шум за дверью кабинета – Следом раздался отчаянный детский плач и глухой голос Анюты, уговаривающей не плакать. Дважды стукнул костяшками пальцев по двери, открыл кабинет. Василиса, трехлетняя очаровательная особа, сидела на стуле, вцепившись в стол и совершенно неочаровательно надседалась в реве, одновременно пытаясь увернуться от рук мамы. «Анют, что случилось?» – нахмурился он, оглядывая представшую картину. «Мы уже уходим, Егор Давыдович», – выпалила Анюта, бросая быстрый настороженный взгляд на нежданного гостя. «Нет, я не пойду!» – закричала Василиса, забарабанив ногами в розовых кроссовках по столу. «Хорошо, останешься», – согласился Георгий, садясь на корточки рядом со стулом Василисы. Та озадаченно посмотрела на говорящего, недовольно повела плечиком в белой пушистой кофточке, задумалась о чем-то своем и снова закатилась в крике, настолько громком и отчаянном, что на пороге появился охранник, внимательно оглядывая происходящее. Говорит, зубик болит, а к зубному идти отказывается, выдохнула Анюта, извиняясь тоном и жестами. — Пойдем, Василиса! — попыталась поднять упирающуюся всем телом малышку. — Не пойду! Не пойду я! — Зубик, это плохо! — отреагировал Георгий. «Записались к врачу?» «Какое там?» – в отчаянии махнула рукой Анюта. «Позвонила в несколько ближайших клиник. Нигде записи нет. Поедем в районную к дежурному». «Не поеду!» – спрыгнула Василиса со стула. Плакала в три ручья. Неизвестно, от страха перед зубным врачом или от боли. Крохотными ладошками она обхватывала пухлые щечки, отчаянно терла с правой стороны, давила себе на ушко и от этого ревела еще сильнее. «В садике, что ли, ее так напугали?» Чуть не плача, проговорила Анюта. «Василиса, одевайся!» Попыталась надеть на дочку курточку. Не тут-то было. Куртка была с возмущением отброшена. Туда же отправилась шапка. Только с ботинками произошла заминка. Шнурки – не самая простая штука для трех лет. Георгий достал телефон, набрал номер знакомого, словно по заказу детского стоматолога. Запись у того оказалась забита под завязку – Дежурный врач тоже был занят по горло. Но принять, естественно, согласился без всяких разговоров. Если одному из Сабуровых нужно, никаких проблем. Анюта не спорила. Подхватила сопротивляющуюся дочку, дождалась на крыльце, когда Георгий подгонит машину, уселась на заднее сиденье, с трудом пристегнув малышку. Детского кресла у Георгия, естественно, не нашлось. Времени искать тоже, успеть бы добраться до закрытия. Серега обещал подождать сколько надо, а хныкающая всю дорогу Василиса явно требовала срочной помощи. Детская стоматологическая клиника встретила просторным разукрашенным холлом с телевизором, откуда лились песни бодрых мультипликационных персонажей. Приветливая администратор со светящимися рожками-бабочками вручила Василисе игрушку, дав на выбор несколько, показала на связку воздушных шаров под потолком, пообещав любой после посещения доктора. «Не просто какого-то обычного доктора, а самого, что ни на есть волшебного». Волшебного доктора Георгий знал отлично. Приятель Руса, счастливый отец трех детей, врач с большим опытом. Уговорить мог кого угодно на что угодно, не говоря уже о маленьких пациентах, даже таких перепуганных и скандальных, как Василиса. «Не пойду! Нет!» «Сам иди!» – закричала Василиса Георгию, подпрыгивая в негодовании на одном месте. «Вместе пойдем!» – вдруг заявил Георгий. «Мне тоже надо зубик полечить. Сначала мне вылечим, если будет не больно тебе!» Василиса окинула заплаканными глазенками говорящего, видимо, решила, что сделка стоит свеч, согласилась взять за руку и вплыла в кабинет. Окинула встречающего врача максимально подозрительным взглядом, «Таким, что не подходи, если бы на самого Георгия так посмотрела пациентка, он бы точно растерялся». А Серега лишь широко улыбнулся, приглашая обоих в кресло. «Показывайте ваш зубик, будем лечить», – важно заявил он, глядя на Георгия без тени улыбки. «Все серьезнее, чем при фейс-лифтинге. Пришлось покорно открыть рот, держа Василису на руках. Та извернулась, чтобы убедиться, что зуб действительно лечат. Чем-то дуют, жужжат и прыскают, что это ни капельки не больно. Но и доктор вызывает доверие, можно его потрогать, рассмотреть инструменты, покататься на кресле в виде динозавра, а потом получить воздушный шарик. Георгий, например, получил целое приключение, между прочим, веселое. А шарик нужен блестящий и голубой-голубой, как Василек. За прием и лечение Георгий заплатил сам, даже спрашивать притихшую Анюту не стал. Она не нашла в себе силы спорить после пережитых злоключений. Лишь горячо благодарила, едва сдерживая слезы, когда он вез своих девочек домой. Когда они стали его? А Бог его знает. Не просто так доктор волшебный, видимо.